ЧАСТЬ ПЯТАЯ ЛЁД НЕ ПРОЩАЕТ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ Джеспер ВОСЕМЬ УДАРОВ «Где же, черт побери, КАЗ?» Джеспер переминался с ноги на ногу перед мусоросжигателем, а в ушах тихо звенел сигнал тревоги, путая его мысли. Желтый протокол, красный протокол. Он не помнил, что какой цвет означал. Весь их план строился на том, чтобы никогда не услышать этот звук. Инеш привязал верёвку к крыше и кинул её вниз, чтобы они могли по ней взобраться Джеспер отправил Уайлина и Матиаса наверх с остатками верёвки, ножницами, найденными в прачечной, и кривым крючком, который он сделал из металлических планок от стиральной доски. Затем вытер капли дождя и влагу с полу мусороприёмника и убедился, что нигде не видно ни клочка верёвки, ни других следов их пребывания. Оставалось только ждать и паниковать, когда завыла сирена. Он услышал чьи-то перекрикивания и топот ботинок этажом выше. В любую минуту какой-нибудь стражник с хорошо развитой интуицией мог спуститься в подвал. Если они увидят Джеспера у мусоросжигателя, то увидят и путь на крышу. Он приговорит не только себя, но и других. «Ну давай же, Каз, я жду тебя, все ждут!» Нина влетела в помещение всего пару минут назад, жадно втягивая воздух. «Иди!» — крикнула она. «Чего ждёшь?» «Тебя!» — воскликнул он в ответ. Но когда стрелок спросил, где же Каз, лицо Нины исказилось. «Я надеялась, что он с вами!» Затем она, кряхтя от усилий, полезла по верёвке. Джеспер остался один, замерев в нерешительности. Вдруг Каза поймали охранники. Вдруг он где-то в тюрьме дерётся за свою жизнь. «Он же Каз Брекер!» Даже если его запрут, Каз сможет сбежать из любой камеры, вырваться из любых оков. Джеспер мог бы оставить ему веревку и молиться, что дождь достаточно остудил шахту, и она не сгорит. Но если он и дальше продолжит стоять, как баран, то выдаст их путь к отступлению, и все они будут обречены. Ему ничего не оставалось, кроме как лезть наверх. Джеспер схватил конец веревки как раз в ту минуту, когда Ка ворвался в комнату. Его рубаха была в пятнах крови, тёмные волосы разметались во все стороны. «Быстрее!» — рявкнул он без всяких предисловий. В голове Джеспер возникло тысяча вопросов, но он не стал тратить время, чтобы задать их. Парень закачался над углями и начал подъём. Сверху ещё капал дождь. Стрелок почувствовал, как задрожала верёвка, когда Каз схватился за неё снизу. Опустив взгляд, он увидел, как брекер потянулся, чтобы захлопнуть за собой двери мусоросжигателя. Джеспер подтягивался, перехватывая руками канат. Его плечи заныли, верёвка впивалась в ладони, а ногами можно было упираться в стенки шахты только до того момента, пока жар кирпичей не становился невыносимым. Как и неж смогла подняться без верёвки? Наверху продолжал бить тревогу Эльдер Клок, как ящик полный сердитых кастрюли сковородок. Что пошло не так? Почему Каз Нина разделились? «И как они выберутся из этой передряги?» джеспер помотал головой, пытаясь сморгнуть с глаз капли дождя. При каждом рывке вверх мышцы на его спине сокращались. «Слава святым!» — прохрипел он, когда Матиас и Уайлен взяли его за плечи и протащили последний метр на крышу. Стрелок скатился с края дымохода, весь мокрый и дрожащий, как чуть не утонувший котёнок. «Каз лезет за мной!» Парни схватили за верёвку и потащили, чтобы помочь Бреккеру лезть. Джеспер не знал, был ли какой-то прок от помощи Уайлена, но он определённо старался изо всех сил. Каза вытащили из шахты, и он перевернулся на спину, пытаясь отдышаться. «Где Инеш?» — произнёс он на выдохе. «И где Нина?» «Уже на крыш посольства», — ответил Матьяс. «Оставьте эту верёвку уберите берите всё остальное. Идём дальше». Матиас и Уайлен выбросили верёвку, испачканную сажей в мусоросжигатель, и взяли два новых мотка. Джеспер тоже взял один и с трудом поднялся на ноги. Затем последовал заказам к краю крыши, где Энеш закрепила трос на крыше посольства, находящейся чуть ниже. Кто-то даже соорудил петлю для тех простых смертных, не обладающих особым даром призрака издеваться над гравитацией. «Слава святым Джелю и твоей тёте Еве!» — поблагодарил Джеспер и скользнул по верёвке. Остальные быстро последовали за ним. Крыша посольства была изогнутой, скорее всего, чтобы снег не застаивался. Но у них возникло впечатление, что они шагали по сгорбленной спине гигантского кита. Она также была гораздо более пористой, чем тюремная. Крыша рябила множеством входов, вентиляции, дымоходы, небольшие стеклянные купола, чтобы пропускать свет. Нина и Инеж прислонились к основанию самого большого купола, ажурного участка стеклянной крыши, откуда просматривалась входная ротонда посольства. Он не особо защищал от усилившегося дождя, но если стражники на кольцевой стене вдруг переведут свое внимание с дороги на крыши двора, отбросов они не увидят. Нина держала на коленях ступни и неж. «Я не могу отодрать всю резину от пяток», — сказала она при их приближении. «Помоги ей», — скомандовал Каз. «Я?» — воскликнул Джеспер. «Ты же не хочешь?» «Приступай!» Стрелок подполз ближе, чтобы лучше видеть покрытые волдырями ноги и неж, чувствуя затылком, что Каз следит за каждым его шагом. Последний раз, когда Сулийку ранили, реакция Брекера была более чем настораживающей. Но её нынешняя травма далеко не так опасна, как на живое ранение. Да и на этот раз не мог винить чёрных пик. Джеспер сосредоточился на кусочках резины, пытаясь достать их из плоти девушки, как доставал руду из прутьев. И не аж знала его секрет, а вот Нина удивлённо уставилась на парня. Ты фабрикатор? «А ты поверишь, если я скажу нет?» «А почему ты мне не сказал?» «Ты никогда не спрашивала», — неубедительно произнес он. «Джеспер!» «Нина, оставь меня в покое!» Девушка поджала губы, но он знал, что тема не закрыта. Джеспер сосредоточился на ступнях и неж. «О, святые!» Та скривилась. «Все так плохо?» «Нет, просто у тебя очень некрасивые ноги. — Эти некрасивые ноги вытащили тебя на крышу. — Но мы застряли тут? — спросила Нина. Эльдер-Клок перестал бить тревогу, и наступила тишина. Девушка с облегчением закрыла глаза. — Наконец-то! — А что случилось в тюрьме? — поинтересовался Уайлен, у которого от паники ломался голос. — Что за запустила сирену? — Я наткнулась на двух стражников, — призналась Нина. — Ты не обезвредила их? Обезвредила, но один из них успел сделать пару выстрелов. Прибежал еще один стражник, тогда-то часы и забили. «Проклятие! Это включил сигнал тревоги?» «Возможно», — Нина пожал плечами. «А где ты был, Каз? Я бы не торчала на лестнице, если бы не потратила время на твои поиски. Почему ты не встретился со мной на площадке?» Каз вглядывался в стеклянный купол. решила смотреть камеры и на пятом этаже». Все уставились на него. Джеспер почувствовал, что его нервы не выдерживают. «Какого черта? Ты уходишь до нашего с Матесом возвращения, затем решаешь продлить свои поиски и бросаешь Нину, которая наверняка думает, что ты в беде». «Я должен был кое о чем позаботиться». «Слабенькое оправдание». У меня было предчувствие, и я ему доверился. Нина посмотрела на него так, словно не верила ни единому слову. «Предчувствие?» «Ладно, я совершил ошибку», — прорычал Каз. «Довольны?» «Нет», — спокойно ответил инеж «Ты должен нам объяснить». Через пару секунд он сказал. «Я искал пекку Роллинса». инеж с Казом обменялись взглядом, который был непонятен Джесперу. В нем крылось знание, которым с ним не поделились. «Ради всех святых! «Зачем?» — простонала Нина. Хотел узнать, кто из отбросов слил ему информацию. джеспер чуть-чуть подождал. «И?» Я не нашел его. «А откуда кровь на твоей одежде?» — спросил Матиас. «Стычка с охранником». джеспер ему не верил. Брекер устало и потер глаза. «Я напортачил. Сделал неправильный выбор и заслуживаю вашего осуждения». «Но это не меняет нашей ситуации». «А какая у нас ситуация?» «Спросила Нина маттиаса Что они будут делать?» «Это был жёлтый протокол. Беспорядки в секторе». Джеспер прижал пальцы к вискам. «Не помню, что это значит». «Мне кажется, они думают, что кто-то пытался сбежать из тюрьмы. Этот сектор уже отрезан от остальной части ледового двора». Так что они санкционируют обыск и, наверное, попытаются разобраться, кто сбежал из камер. «Они найдут людей, которых мы отключили в женской и мужской зоне ожидания», — сказал Уайлин. «Нам нужно убираться отсюда. Забудьте о бою бо Матиас пренебрежительно отмахнулся. «Слишком поздно. Если стража считает, что кто-то пытается сбежать, все контрольно-пропускные пункты переводят в полную боевую готовность». Они никому не позволят просто уйти. «Но мы можем попытаться», — встрял Джеспер. «Золотаем ступни неж». Девушка согнула их и встала босыми ногами на гравий. а «С ними всё в порядке. А вот мои мозоли исчезли. Я дам тебе адрес, куда ты сможешь отправить жалобу», — подмигнула Нина. «Ладно, призрак способен передвигаться». Джеспер вытер рукавом в запревший лоб. Дождь уже перешёл в лёгкий туман. «Найдем какую-нибудь уютную комнатушку, вырубим постояльцев и провальсируем из этого места в их лучших нарядах». «Мимо посольских ворот и двух контрольно-пропускных пунктов?» — скептически полюбопытствовал Матиас. Но «Они не знают, что кому-то удалось покинуть тюремный сектор». Стражники видели Нину и Каза, так что они в курсе, что люди сбежали из камер. На дозорной на контрольно-пропускных пунктах будут искать бандитов в тюремной одежде, а не надушенных дипломатов в карнавальных костюмах. Но нам нужно убраться до того, как они поймут, что шестеро пленников сбежали за внешнее кольцо. «Забудь об этом», — покачала головой Нина. «Я пришла сюда за бо баюром и не уйду без него». «А какой в этом смысл?» — спросил Уайлен. Даже если тебе удастся попасть на Белый остров и найти учёного, нам оттуда не сбежать. джеспер прав. Надо идти, пока есть ещё такая возможность. Нина скрестила руки. «Если мне придётся пробираться на Белый остров в одиночку, я это сделаю». «Возможно, у тебя не будет такого шанса», — сказал Матиас. «Смотрите». Они сгрудились вокруг стеклянного купола. В Нижней Ротонде собралась толпа людей, пьющих, смеющихся и приветствующих друг друга. Своего рода шумная вечеринка накануне праздника на Белом острове. Они увидели, как в помещение ворвалась группа новых стражников и стала строить людей в шеренге. «Это означает, что добавили еще один контрольно-пропускной пункт», — догадался Матиас. «Хотят снова проверить документы каждого, прежде чем пропустить их к стеклянному мосту. «Из-за жёлтого протокола?» — спросил Джеспер. «Наверное, мера предосторожности». Казалось, последняя капля удачи вытекла из их стакана. «Значит, решено», — сказал Стрелок. «Мы минимизируем потери и попытаемся сбежать сейчас». «Я знаю способ», — тихо перебила инеж Все повернулись к ней. Жёлтый свет от купола отразился в её тёмных глазах. «Мы можем пройти через этот пункт и попасть на Белый остров». Она указала вниз, где две группы людей вошли в ротонду с внутреннего дворика, стряхивая капли со своих нарядов. Девушек из дома синего ириса было легко узнать по цвету их платьев и бутонам, заплетенным в волосы и приколотым к вырезу. И ни с кем не спутать мужчин из кузницы, гордо выпеченные татуировки, голые руки, несмотря на прохладную погоду. «Прибыли делегации из западного обруча. Мы можем попасть внутрь». «Инеш», — начал Каз. «Мы с Ниной можем попасть внутрь», — продолжила она. Её спина была прямой, голос звучал уверенно. Она выглядела так, будто стояла перед расстрельной командой без повязки на глазах. «Вместе со зверинцем».